воровские перестроились. Гуннер «Морской кот» при поддержке тески и Хакспьета разметал прикрытие Вигмара и вывел таки Кровника из игры. Война до два фронта прекратилась, и теперь уже туго пришлось ворогам. Традиционный клин с гримором во главе обрушился на сплоченный строй врагов. Бой не кино, поэтому все решилось за считанные секунды. Нарыги не сумели удержать строй, Гриммер его порвал, и полминуты спустя деморализованные потери ярло-агрессоры были притиснуты к борту и перебиты с той легкостью, которая дается преимуществом сплоченной боевой группы над раздрозненными бойцами. Как позже выяснилось, нам здорово помогло и то, что нападавшие были не в лучшей физической форме. Они чуть ли не три недели шли от берегов Англии, угодили в шторм, который снес их далеко на юг. Следовательно, дефицит воды Рабов тоже приходилось поить, чтоб не померли. А из еды одна рыба. Вдобавок грести им приходилось почти без смены. Думаю, немалым поводом для нападения на нас была надежда раздобыть пищу, а главное – воду. Потери моего херда были куда менее серьезными, чем я ожидал. Но тоже были. Убит нот поросенок. Не повезло парню, в первом же бою. Ранен Рэнди Черный. Не то чтобы серьезно, но неприятно. Копьем в ногу достали. Если рана не загноится, через пару недель заживет. Загноится быть парню-калекой. Остальные тоже получили ранения, но такие, что всерьез не принимают. Хавор, к примеру, лишился части уха. Гренделю прилетело топором по голове. Шлем его хоть и прогнулся, но черепушку спас. Тем не менее, сотрясение. Глаза в кочку и травля за борт. Отлежится пройдет. Взрослая часть моего херда считай, не пострадала. Юсов легко ранен в ногу и в руку, стюрмир вывихнул левое запястье, но уже сам его и вправил, утверждая, что ни грести, ни драться это ему не помешает. Фирсту, как и Гренделю долбанули топором по шлему, а в придачу рассекли лоб так, что все лицо его залило кровью. Рана на голове всегда сильно кровоточит. Но трясет его не только от потери крови. Очнувшись, Фирс не смог открыть глаза и подумал, что ослеп. Очень сильное переживание. К счастью, ковш морской воды зрение ему возвратил полностью. Озхелю пуза сломали нос. Он утверждал, что ударом вражеского топора, но я подозреваю, что Пузо попросту держал щит слишком близко к роже. Свардхёвде весь покрыт синяками. Панцирь его попортили в нескольких местах. Ну и только. слом как обычно, берсерк есть берсерк. Не знаю, как это объяснить, но железо их действительно не берет. Ну, почти не берет. Синяков, впрочем, хватало не только у медвежонка. У нас отличные доспехи. У всех, кроме молодежи, у тех просто хорошие. Это значит, что стрелой их не пробить и ударом средней силы тоже. Там, где кортка из вареной кожи, обшитая так себе железом, вскрывается на раз, добрый панцирь из выпуклых, плотно подогнанных чешуй держит удар вполне уверенно. Хотя, если удар прямой, синяк все равно будет. А вот на англичанах не царапины. В ближний бой они не входили, от брошенных предметов уворачивались. А вообще я был доволен. Моя тактика залпового огня оказалась эффективной. Как впрочем, и ожидалось. Глава 13. Трофеи чужих покойников отправили за борт, своих сложили в сторонке. В перекусе я чуток оклемался, слабость ушла. Все же у моего… М -м, состояния есть преимущество перед берсеркским. Вон медвежонок все еще в отрубе. Хотя у него тоже есть важное преимущество. Его зверь приходит, когда он хочет, а мой волчара исключительно по своему усмотрению. И закономерности я до сих пор не уловил. Хотя надо отдать волчаре должное, сегодня он здорово помог, не меньше десятка ворогов получили мои отметки. Причем для большинства летальные. Так или иначе, но из нападавших в живых осталось только шестеро. Четверо с легкими ранениями. Тяжелых дорезали всех, кроме Вигмара. Ярлу даже первую помощь оказали, остановили кровь. Но это лишь потому, что попросил гонор морской кот. У кота имелся должок, который он и намеревался взыскать с Вигмара. Я бы не позволил будь ярл в лучшей форме. Мол, нельзя портить то, что можно поменять на деньги. Но надежда слупить за него выкуп никакой. Вигур получил проникающее ранение в живот, что в наших условиях гарантированная мучительная смерть. Так что теперь морской кот планировал снять с него стружку. В прямом смысле – ножом. И захотя я его остановить, народ бы не понял. Это Гонор всадил копье Ярлу в живот. Так что Ярл – его трофей. А если выбирать между страданиями Ярла, наверняка еще той сволочи и психологическим климатом в коллективе, то насрать мне, грубо говоря, на ярло. Сам он бы ни секунды не колебался. Среди пленных был еще один персонаж, особенно интересный мне потому, что на нем не было ни царапины, если не считать, ободранной скулы и резанной прорехи в штанах. Этого сюда распорядился я. Парни подвели, руки у него были связаны, оружие наглое-наглое. Как тебя зовут, поинтересовался я. Лейф Весельчак. Я склабился, демонстрируя, что прозвище получил не зря. Зубы у него тоже были в комплекте. Скажи мне, Лейф, почему ты не ранен, задал я следующий вопрос: Пройти без единой царапины такую мясорубку, особенно если ты на стороне проигравших, это почти невозможно. Я берсерк, ухмыльнулся на рек. Не надо мне врать, строго произнес я, или рано у тебя появится. «Пытай меня, и ты услышишь мой смех», — пообещал этот авантюрист. «Ей-богу, он мне уже нравился». «У меня неподходящее настроение для пыток», — сказал я. «Если ты не хочешь со мной говорить, тебя убьют». «Я не боюсь смерти. Даже без меча в руке Один возьмет меня в Волхалу». «Какая однако уверенность». «Но только не в том случае, если тебе отрежут голову и привяжут ее к твоей заднице». Эту тему мне Ивор подсказал. Я слышал, что он так обошелся с одним из своих врагов, которого не смог взять живых. Проняло. Моя кожа чиста, потому что я лучший в пляске жнецов Одина. О, как поэтично. Это так, спросил я Гримора. Он хорош, признал Хольт. Убил Ранвайта серебряную чешую и ранил еще двоих. Хотел спрыгнуть в море, но я схватил его за пояс». Отважный поступок. В доспехах камнем на дно. Правда, без пыток и с оружием в деснице. Ты силен, как медведь, признал пленник. Но если бы мы встретились один на один, ты был бы мертв. Хитрец, проворчал короткая шея. Хочешь умереть с оружием в руке? Хочу, не стал отрицать пленник. А еще больше хочу тебя убить. Ты мог сделать это там. Хольд показал на трофейный дракар. Теперь ты добыча воронов или рыб. Как ты намерен с ним поступить, Хевдинг? Он твой пленник, напомнил я. И его мужество мне по нраву. Я бы позволил ему попытать судьбу. Ты, Хевдинг, решай сам. Он твой. Только я думаю, раб из него выйдет никудышный. Я не стану тебя пытать, сказал я пленнику. Зато представляю тебе выбор. Ты можешь умереть быстро. И я даже вложу в твою руку меч. Правда, ты все равно останешься связанным. Благодарю тебя, вождь. Лейф даже слегка поклонился. «Это хорошо. Значит, понты для него не главное. А что еще?» «Я могу взять тебя в свой хирт», — пообещал я. «Хирт у тебя неплох», — признал пленник. «Не мог бы ты назвать свое имя?» «Ульф Хевдинг, так зови меня. Я из Селунда». «О, впечатлился пленник. Земля Рагнара Конунга. Ты знаешь его?» «Я ходил с ним в поход на земли франков и дальше». «До самого Муспельхейма», — решил я подбавить вред чуток поэзии. «Мы неплохо там повеселились». «Я живу», — сказал пленник, глядя на мой роскошный панцирь. «Если ты возьмешь меня в Хирд, я буду тебе верен». «Не торопись», — предупредил я. «Прежде чем ты станешь моим Хирдманом, я должен сам проверить, так ли ты хорош, как говорят. Тебе дадут меч и щит, и ты будешь со мной драться. Если я сочту тебя достойным, ты станешь моим». Лейф-весельчак ненадолго задумался, потом ответил. «Ты очень удачлив, Ульф Хевдинг. Это ясно уже потому, что Вигмор Зубовный скрежет лежит на палубе, на которой ты стоишь. А ведь его тоже считали удачливым ярлом. Да, ты удачлив, и боги тебе благоволят. Но ты малоростом и не выглядишь силачом. Что, если я убью тебя?» Айда, молодец! Ни слова о том, что я буду в доспехах, а он в одной рубахе зато искренне озабочен тем, что будет, если он меня грохнет. Самоуверенный тип. Если ты ранишь меня, то это значит, что ты действительно хороший воин, и тогда ты мой хирдман с правом на полную долю. Если убьешь, то твою судьбу будет решать вот он. Я показал на пребывающего в отключке Свардхёвде. Но если ты не захочешь остаться с ними, то тебя не станут убивать и высадят на берег там, где это возможно. Гримор, слушаю тебя, Хердинг. Поклянись мне в том, что передашь мои слова в точности, когда мой брат Свардхёвдя очнется от снаберсерка, и в том, что не позволишь убить этого человека. Клянусь Одинам и Тором, я не дам убить этого человека, и поступлю с ним, как ты сказал. В глазах Гримора читалось, а нахрена тебе все это надо? Но он эту мысль не озвучил. Скандинавы уважают право человека покончить жизнь самоубийством. Предполагается, что за этим стоят боги. «Развяжите его, — велел я, — и дайте ему оружие. Спросите, зачем я пошел на этот ненужный смертельный риск? Потому что мне понравился лейф-весельчак. Еще я знал эту породу. Чтобы такой боец тебя зауважал, надо его как следует отму... отметелить. Лично. Тогда он твой. О, он оказался отличным воином. Настолько быстрым и настолько техничным, что я... В свою очередь оказался к этому совсем не готов, и возможно проиграл бы поединок в первые секунды, если бы...